Партия большевиков, в силу особенностей ее доктрины и людей, стоявших во главе ее, никогда не намеревалась заработать власть. Она хотела ее захватить. Она годилась для страны тоталитарной, где переход власти может быть только насильственным. Но то, что получилось в Петрограде, В других городах и весях Российской империи проходило далеко не так гладко и убедительно, ведь половина большевиков скопилась в двух столицах, а в иных крупных городах, даже губернских, о большевиках и не слыхали. Так что во многих губерниях власть перешла не к большевикам, а к тем левым партиям, что имели преимущество в местных советах, а то и к центристам, если у левых преимущества не оказалось. В Симферополе... В томительном противостоянии с органами власти Временного правительства набирали силу татарские националисты, готовившие выборы в Курултай, чтобы осветить волей народа свою власть. Объявившая в начале ноября о своей самостоятельности Украина в обмен на северные крымские уезды согласилась способствовать татарской автономии и также, что было весьма важно для Крымской республики, помочь в быстрейшем переводе в Крым татарского уманского полка. С попустительства киевских властей многочисленные офицеры, застрявшие в Крыму, собирались в эскадроны, объявляя себя сторонниками татарской власти. Еще не родившаяся татарская республика уже обезводилась союзниками и армией. В революционном Севастополе большевистский переворот тоже не получался. И понятно. В отличие от других городов, Севастополь уже полгода был самостоятельной республикой, до зубов вооруженной и профессионально привыкшей к войне. В ней были свои органы власти, и не свалив их, большевики не могли присоединить Севастополь и Черноморский флот к своей державе. Об этом откровенно рассказала Коле Беккеру. Трибун севастопольских большевиков – простоволосая, черноглазая и носатая Нина Островская – призвавшие его на беседу в начале ноября, через неделю после революции в Петрограде. «Андрей!» Нина ходила по комнате, все время наталкиваясь на угол стола, останавливалась и вытягивала вперед руку. Нина привыкла выступать на площадях, она куда хуже разговаривала с людьми по отдельности. «Андрей!» «Я обращаюсь к тебе, потому что ты нужен революции. А раз нужен, значит хорош. А раз хорош, значит любим народом» бейкер устроился в углу между столом и шкафом, куда стремительные движения Нины Островской ее не заносили. Нина Островская, профессиональная, но совершенно не устроенная в женской жизни революционерка, была прислана в Крым из Петрограда в ту пору, когда стало совершенно ясно, что на базе Черноморского флота правят колчаки и эсеры, а редко появляющиеся большевики не пользуются решительно никакой народной поддержкой. Женская непривлекательность придавала Островской некую патетичность. Ее жалели и в то же время доверяли ей больше, чем мужику или молодой красавице. Не повезло по вопросу внешней красоты, зато головастая баба. Как писал ее большевистский современник, в течение двух недель она подняла на ноги не только маленькую организацию большевиков, но и весь Черноморский флот. От ее речей сразу же повеяло северным ветром большевизма. С тех пор прошло несколько месяцев, в Петрограде правили большевики, старые товарищи Островские по партийной работе, неслись на службу в реквизированных автомобилях, она же, рискуя жизнью и промерзая на палубах линейных кораблей, выкрикивала лозунги и призывы. Но Севастополь не становился большевистским. Коля бейкер выслушивая монолог, обращенный к нему, не понимал, чего же от него требуется. А непонимание смущало и тревожило. Островская отлично знала, что в Севастопольском совете лейтенант Андрей Берестов служит ушами и глазами тех, кто заменил адмирала Колчака, полковника Баренца и нового, командующего флотом, контр-адмирала Немеца. Большевичка никогда раньше не скрывала своего прохладного отношения к штабным офицерам, а тут вдруг попросила о конфиденциальной встрече. «Чем я обязан?» спросил Коля, уловив паузу в монологе большевички. <свес> «Вы хватаете быка за рога», сказала Островская и поправила волосы, похожие на измазанную сажей солому. «Тогда и я не буду тратить времени даром. Вы пользуетесь некоторым авторитетом среди моряков». «Это преувеличение». «Знаю, знаю. Сегодня ни один офицер не пользуется авторитетом у матросов. Гнев матросов справедлив и исторически обоснован, но нам бы хотелось, чтобы гнев был направлен в интересах революции. Ведь вы понимаете, что не все офицеры готовы служить врагам революции. Среди них есть выходцы из демократической среды, преисполненные сочувствия к страданиям угнетенных». Островской стоило немалого труда оставаться в рамках беседы. Ораторские позывы заставляли голос срываться, а язык составлять патетические фразы. «Мы предлагаем вам союз, лейтенант Берестов, ради торжества мировой революции». Именно в этот момент открылась дверь и в комнату одну из незаметных комнат на втором этаже городского управления, занятую под канцелярские нужды, вошел невысокого роста человек средних лет и среднего телосложения, лысый, крутолобый, с глазами узкими к внешним краям, что придавало лицу несколько азиатское выражение, лицо было украшено усами и небольшой бородкой, как у Ульянова, что вкупе с толстовкой переводило этого человека из породы диктаторов в отдыхающего на юге бухгалтера. «Очень рад», — сказал он с порога. «Я рад, что вы, Берестов, пришли к нам. Наша задача сегодня — сплотить вокруг себя все здоровые силы общества». Он протянул Бекеру руку и представился. «Гавен. Юрий Петрович Гавен». На самом деле это был псевдоним. Сорок с лишним лет назад его крестили в Латвии, как Яна Эрнестовича Даумана. Пока он учился и сам учительствовал, имя не вызывало сомнений и вполне устраивало будущего большевика. И лишь когда он со всей ответственностью латышского учителя отдался партийной работе, то, как и все большевики, он прибегнул к псевдонимам. После ряда попыток он и остановился на странном варианте – Юрий Петрович Гавен. В этом сочетании нет ни сентиментальности, ни изящества, ни связи с собственным народом. Сочетание, скорее, даже неблагозвучное. Но именно такое его устроило. И с таким он вошел в историю, как вождь крымских большевиков во время революции и гражданской войны. Склонность к псевдонимам свойственна крайне радикальным, обычно даже террористическим партиям. И связана она не только с необходимостью таиться от полиции, но и с душевной склонностью к авантюрам. Преодолевание становится их составной частью, а смена имени – частью камуфляжа переодевания. Порой кажется, что большевикам было безразлично, под каким именем существовать. Они были до крайности рациональны. Нередко их псевдонимы, что сохранялись и после победы революции, когда уже нет кого было «хорониться», были никак не более благозвучными, чем собственные имена. Фамилия Ленин ничем не лучше фамилии Ульянов, а Керов ничем не превосходит фамилию Костриков. Псевдоним должен был работать. Больше, чем ассоциация с Молотом от него не требовалась. Коля видел Гавана раньше, на последнем заседании Севастопольского совета, куда Бекера недавно кооптировали как беспартийного от морского штаба. Коля не вызывал раздражения у матросов и был неизвестен рабочим. Коля подозревал, что его коптация исходила не только и не столько от немеца и баринца, как от самого Колчака, который и в Америке не забывал о старых коллегах и неким неизвестным Коле образом влиял на решение морского штаба. Коля не был рад такому избранию, ему не хотелось быть на виду. С уходом Колчака, как он понимал, командование флота было обречено, не сегодня-завтра власть в городе и на флоте захватят те же типы, что смогли взять власть в Петрограде. Их Коля мало знал, заранее не любил, хотя бы потому, что не любил толпу, частью которой эти люди были. Отражая точку зрения, царившую в штабе, Он полагал, что большевики имеют целью погрузить страну в хаос, в гражданскую войну и голод для того, чтобы самим укрепиться у власти. И вот теперь Коля понадобился большевикам.